Глава одиннадцатая. Король духов. Еще один улучшенный камень болота и даже улучшенный камень этой же стихии второго типа. Все это было не то. Хотя, конечно, и кажется, что само провидение призывает меня изучить эту силу и посмотреть, что же будет от объединения трех одинаковых стихий. Но, к счастью, у меня нет под это свободного места, да и не хочу я болота. А вот улучшенный камень обмана — это совсем другое. По идее, если я доведу до конца улучшение тени, то смогу его изучить. Как же не терпится. На мгновение я даже забыл о том, что застрял на другом конце мироздания, в проклятом месте, откуда не выбраться и где бродят враги, для которых тысячелетние князья не опаснее ребенка. Но реальность умеет напоминать о себе. Иногда это какие-то новые опасности — а иногда просто резкий женский голос в голове забился голос олеси вы долго там еще я вроде нашла кое что интересное выступаем я быстро ответил девушке нагнувшись и на всякий случай набрав с десяток колбочек крови охотников вождей вдруг пригодится все повороты с основной тропы заканчивались тупиками кроме одного четвертый направо жду вас там олеся сумела меня удивить весь мой прошлый опыт нахождения в аду говорил о том, что здесь есть лишь одна единственная дорога. Девушку я отправил проверять, что ждет нас впереди, просто на всякий случай. И тут такой сюрприз. Понимая, что сейчас уже важнее скорость, а не скрытность, мы всем нашим отрядом добрались до места всего за пять минут. Если честно, будь разведка на мне, я бы, наверное, пропустил этот поворот, решив, что он точно такой же, как и все остальные. Но Олеся оказалась более педантичной, ну или более удачливый. Свернув за угол, мы тут же заметили изменения. Пол начал ощутимо уходить вниз, а на стенах стали появляться неизвестные красные кристаллы. «Дальше их еще больше», — из темноты прохода показалась Олеся. «А еще я там нашла вот это, и она показала нам огромный клок черной шерсти». «Что это?» — Алекс внимательно осмотрел находку девушки. «Похоже на волосяной покров вождей» но более густой и темной». Я тоже так решила, Олеся кивнула. Нашла их на кучке кристаллов, словно кто-то большой проходил мимо и случайно задел. Так может, тогда нам туда не надо? Ого, впервые голос подал кто-то из старой гвардии. Я внимательно изучил взглядом Смирнова. Похоже, выданный ему комплекта древней брони и статус этого моего прапорщика, отвечающего за сбор добычи, придал ему уверенности в себе. Наоборот, надо. Я тут же развеял возможные иллюзии. Еще в прошлый раз я думал, что схема, где есть море обычных охотников и 13 вождей, как бы подразумевает, что на вершине этой пирамиды будет кто-то самый главный. И вот, похоже, мы как раз нашли его логово, что не может не радовать. Вот же он, шанс нанести удар сразу по нескольким направлениям. Во-первых, спуск, и находящийся там, внизу... Сильнейший охранник как бы подразумевает, что именно в таком окружении мы сможем найти сердце этого мира. Хотя нет, вряд ли сам мир ограничен одной единственной тропой. Но вот сердце этой экосистемы вполне. Отсюда сразу следует во-вторых, если мы найдем сердце силы, то вот и место для финальной эволюции огненного духа. Ну и в-третьих, если после победы над обычными боссами я так и не смог получить очки улучшения своих стихий, то главный хранитель вполне может дать мне возможность довести объединение трех стихий тени до конца. За мной! Я махнул рукой и повел наш отряд вниз, продолжая размышлять, исполнится ли хотя бы треть моих прогнозов или нет. Дорога продолжала уходить еще глубже под землю. Красных кристаллов, как и сказала Олеся, становилось больше, из-за чего пещера начала приобретать мрачноватый красный оттенок. Я же прикидывал, как мы будем поступать в случае опасности. В идеале бы прямо сейчас скрыться в тени. Да вот, увы, длительности слова на сегодня, несмотря на все повышения, у меня осталось чуть больше пяти минут. Хватит ли этого на серьезную драку? Стоит ли тратить эти запасы просто ради осторожности? Не думаю. В общем, так мы и шли около часа, пока свет кристалла впереди не начал менять свою интенсивность». Тут уж я не стал экономить, вновь усилив всем скрытность, но в итоге все оказалось зря. В огромном тупиковом зале, который нам открылся, никого не было. Вообще. — Странно, — протянула Олеся. — Я почему-то была уверена, что большой босс будет ждать нас именно здесь. — Может быть, они его решили от нас спрятать, как охотников? — предположил Алекс. — Да уж, Ангриха подальше. Я поддержал мечника и неспешно двинулся к центру зала, где прямо от пола до потолка рос огромный кристалл. Вот только про наш с королем духоплан они, к счастью, не в курсе, и оставили нам последний необходимый для перерождения ингредиент — аркобалено. Пришло время действовать, и я активировал свою главную обманную способность. Теперь, если мой уверенный тон и поведение заставят людей поверить в то, что я знаю, как именно добиться запланированного результата, то мои шансы на это существенно возрастут. И вроде бы пока все идет как надо, пора переключаться на самого духа. Нарекаю тебя Жориэль. Я использовал слово «князя» и ткнул тупом концом древка косы прямо в лоб своему питомцу. «Спасибо, хозяин». Тому имя вроде понравилось, и он даже не уловил, отчего оно на самом деле образовано. «Ну да ладно, еще один подготовительный этап завершен. Теперь у Жоры, как и у духа обмана, перед перевоплощением, есть имя. Сейчас тебе нужно будет проникнуть внутрь кристалла». Я начал инструктаж, потом задумался, возможно ли это, и решил добавить небольшие корректировки. «Не обязательно физически, просто почувствуй его, почувствуй стихии этого мира. Тебе не нужна сила». «Тебе нужно стать одним целым с тем, что вокруг тебя». Вроде бы все учел. Отмена акцента на силу, чтобы тот не стал королем огня, добавление акцента на единение, чтобы освоить именно мирный вариант эволюции духов. Все как у Улисса. Разве что не хватает очищения. Но, увы, здесь и сейчас оно не работает. Впрочем, может быть это и к лучшему. Как было сказано, повторить прошлый способ невозможно, так что отличия тоже нужны. «Стань королем духов!» Помимо Аркабалена и инструкций, я добавил еще и слово «князя». Теперь-то теория вероятности точно на нашей стороне. Дух огня скользнул к кристаллу, его тело прижалось к нему, потом начало проникать внутрь. «Ага, это мои слова работают, наверное». «Я чувствую». Дух начал что-то говорить, но закончить мысль так и не успел. Пространство рядом с кристаллом разорвалось с уже знакомым мне треском, и из прохода показалась фигура в зеленом платьице — Сафи. Я не успел ничего сделать, как она взмахнула рукой с на мгновение появившимся в ней мечом, и фигура Жори Эля оказалась разрублена на две части, после чего начала медленно опадать на пол.